Глава вторая. Погоня за некромантом. Выполнять первое условие смерти я подорвалась буквально на следующее утро, хоть голова и трещала от выпитого вина. Папа уже был на работе, мама и Фили еще спали, когда я тихонько выскользнула из дома. Только Цербер приоткрыл глаза на двух головах, потревоженные моим шебуршанием. Утренняя прохлада немного прояснила мысли. Если хочешь найти сбежавшего покойника, начинай с того места, где он этим покойником стал. Мой экземпляр ушел из больницы, а значит, надо выяснить, что о нем знают врачи. Может, он практиковал какую-нибудь магию вуду и самовоскресился? Я пролетела мимо Харона, который мирно спал в своей гондоле. Мимо еще не открывшегося кафе, к большому постаменту, где под аркой находился стеклянный ящик, именуемый людьми лифтом. У ящика дежурили три миловидные бабульки. В такой час они, естественно, спали. Вязание и вышивка валялись на полу рядом. «Эй!» – я пощелкала перед носом одной. «Клато, проснись!» «Ходят тут!» — пробормотала во сне бабулька. «Топчут!» — откликнулась другая. «Наркоманы!» — поддакнула третья, и они дружно всхрапнули. «Подъем!» — рявкнула я не своим голосом. «Чего кричишь?» — недовольно пробурчала Клото. «Куда в такой час? Не было приказа». «Был!» — насупилась я. «Смерть разрешил! Мне в мир смертных надо!» А, -а, а хитро улыбнулась Лахиса. «Это же Джули Мор!» – покойничка искать побежала. «Ушел диплом!» – захихикала Атропа. Я не стала слушать их издевки и просто вошла в лифт. Уши горели от злости и стыда. «Теперь только ленивый не пройдется по моему провалу. Лучше бы мне найти пропажу как можно скорее». Двери закрылись, и последнее, что я увидела, были ехидные лица Мойр. Потом лифт ухнул в неизвестность с такой скоростью, что меня прижало к полу. Кабина наполнилась визгом. И так же резко всё кончилось. Раздался негромкий писк, двери открылись. «Вам помочь?» — вежливо спросил какой-то азиат в дорогом костюме, оторвавшийся от смартфона. э э нет, спасибо». Я поднялась, отряхнувшись и пригладив растрепавшиеся волосы. Лифт привёз меня в какой-то крупный развлекательный центр. Всюду сновали люди, нагружённые пакетами, коробками и сумками. Звучала музыка, дразнили аппетит съедобные запахи. Царила такая суета, какая не царит у нас в канун Хэллоуина. «Извините!» – недовольно пробурчала полная женщина, задев меня пакетами. Я поспешила двинуться вместе с потоком людей, отчаявшись понять, как тут все устроено. В руке крепко сжимала карту, где был отмечен путь к госпиталю, ставшему отправной точкой увлекательного путешествия моего подопечного. Одна проблема – в мире людей без сопровождения я была впервые. В приемном отделении я мялась несколько долгих минут, прежде чем решилась подойти к какому-то врачу. В руках для убедительности я держала пакетик с фруктами и соком. «Да? Вы кого-то ищете?» Женщина в белоснежном идеально отглаженном халате оторвалась от планшета. «Угу, ищу. Покойничка ищу. Диплом свой ищу. Справедливость в этом мире. Который год ищу». «Я знаю, что его зовут Джереми, и он из страны Эркатор, и, э, в общем-то, всё». Я замялась, не зная, как объяснить свой интерес, а потом начала вдохновенно врать. «Понимаете, пару недель назад я осталась посреди города одна, в дождь, и Джереми мне помог. Он оставил визитку, я так хотела его поблагодарить и узнала, что он в больнице. Я слышала, у него нашли какую-то редкую тропическую болезнь». «А, тот Джереми», — помрачнела врач. «Знаете, я бы тоже очень хотела с ним увидеться. Вчера днем он сбежал из больницы, и сейчас его ищет половина города. Мы на грани эпидемии, а меня, похоже, уволят. Шли бы вы, девушка, домой. И если он с вами свяжется, обязательно обратитесь в полицию. Ума не приложу, как он сумел уйти». Врач уже говорила не со мной, а скорее сама с собой. И я поспешила удалиться, чувствуя, что вот-вот впаду в панику. Эпидемия — это конец. Полный. Если его найдут, поймут, что мёртвый. Зомби-апокалипсис начался из-за бездарной студентки. Смерть меня не просто отчислит. Он меня на месте испепелит. Улучив момент, я проскользнула в блок палат для заразных больных. «Мой подопечный находился в самой дальней палате. Сейчас она уже не представляла собой карантинную зону. Там убиралась пожилая женщина, чем-то напомнившая мне наших Мойр». «Ой!» – я сделала вид, что жутко удивилась. «А где пациент?» «Приставился!» – буркнула уборщица и принялась ожесточенно тереть пол шваброй. «Нет больше пациента!» «А ты чего здесь? Тут закрытая зона. Давай-давай, пока я охрану не позвала». «Да ладно вам!» — улыбнулась я. «Возьмите лучше фрукты, раз пациента нет». Я заглянула за койку, чтобы посмотреть, что там она отмывает. Обомлела и открыла рот, так и оставшись посреди палаты. Мой шок заметила уборщица и закатила глаза. «Это что?» — наконец выдавила я. «Новый санитар, зараза!» Весь мелок от тараканов извел на всякую похобень. Говорила же, что он сатанист. На полу под койкой была аккуратно начерчена пентаграмма. Вечность. Ну почему в кино за ошибку в одном слове неудачливого мага раскатывает по земле, как масло по бутерброду, а тут у придурка, начертившего пентаграмму мелком от тараканов и принесшего в жертву замороженные ГМОшные куриные потрошка из ближайшего супермаркета, все получилось? «А где этого санитара найти?» — спросила я. И через пару минут уже имела на руках листочек с адресом. Фрукты и сок сделали чудеса. У санитарки явно была небольшая зарплата, раз она так радовалась гостинцам для внуков. Стоило ли говорить, что меня едва ли не проводили до места обитания, первопричины всех моих бед? Тук-тук-тук. Я человек-паук. Вкратчиво пробормотала я, стоя под дверью малогабаритной квартирки. Вообще, она больше напоминала просторный гроб, но зато располагалась в престижной многоэтажке. Нет, мне это нравилось. Но какой идиот будет платить такие деньги за такое убожество? Дверь открылась, и на меня уставились два серых удивленных глаза. «Привет!» – осторожно протянул парень. Я быстро его рассмотрела. «Чуть старше меня», Помят, с похмелья, темные коротко постриженные волосы, широкоплечий и довольно симпатичный. Точнее, показался бы симпатичным, не будь я зла. «Ты кто?» – спросил он. «Джульетта», – мрачно отозвалась я. «Джульетта?» Мама – фанат истории в стиле «Все умерли», а Шекспира в этом никто не переплюнул. «А почему не Гамлет?» «Мою младшую сестру Офелия зовут». «Гы-гы-гы, а братца Макбета у тебя нет?» «Ещё одно слово, и тебя начнут называть юриком. погоди «Погоди, погоди!» Горя-некромант улыбнулся и выставил вперёд руки. «Ты чего хотела-то?» «Я? Я хотела сломать тебе шею, но тогда ты не сможешь говорить, а я с удовольствием послушаю занимательный рассказ о том, что ты делал вчера утром». Под моим напором некромант наконец сдался и пустил меня внутрь. В квартирке царил настоящий бардак, да такой, что я не сразу поняла, что груда книг, бумажек и обрезков — это кресло, в которое можно сесть. «Тебя как зовут?» «Макс», — растерянно ответил парень. «А что?» «А то», — отрезала я, — «что из-за тебя меня диплома почти лишили. Зачем ты его оживил?» «Диплом?» — ошалело уставился на меня некромант. «Почти. Так, давай по порядку. Ты ритуал проводил?» «Проводил». И вот тут-то в голосе Макса промелькнуло подозрение. Он, похоже, сам испугался собственных мыслей и умолк. «И зачем ты его оживил? Кто он? Отец? Брат? Дядя? Задолжал тебе денег?» «Да как-то...» Некромант замялся. «Понимаешь? Не очень». «Я не помню». Тут настала моя очередь смотреть круглыми глазами и беззвучно открывать рот. «Как не помнишь?» «Я был пьян», — смущенно признался парень. «Решил для смеха попробовать ритуал». «Это вообще как?» — пораженно выдохнула я. «Как можно для смеха?» По пьяни, найти некроманский ритуал, спереть мелок от тараканов, завалиться в первую попавшуюся палату и оживить покойника. Ты вообще нормальный? Я же не знал. Я вообще не думал, что он сработает. А ты кто? Из полиции? Я? Смерть. Чья? Была его, а стану твоей». Это был мой диплом. Я должна была закончить Академию Смертей и стать настоящей смертью. Я хотела строить карьеру, хотела выбиться во всадники, как отец. А ты? Ты? Алкаш. Теперь меня оставили на второй год, а по городу ходит зомбяк. Кто дает таким идиотам магию? Как ты дожил до своих лет вообще? Все, у меня истерика». Я помолчала пару минут, приходя в себя и унимая злость. «Нет, ну как так можно? Что творится в голове у человека, который так себя ведет? Невыносимый болван! Где теперь искать этого покойника? Куда он ушел?» «Ну, ты хоть как-то прореагируешь на то, что я тебе сказала?» «Честно говоря, я как-то по-новому взглянул на сказку «Варвара краса, длинная коса». «Джульетта» мрачно напомнила я. «Где взял ритуал?» «В сети. Покажи». «Не помню, я на работе выписал. Там в истории браузера должно остаться». «Хорошо». Я, наконец, взяла себя в руки и напрягла память. «Что-то по некромантии у нас было. Чтобы понять, куда ушел зомби, нам надо, во-первых, выяснить, чем он жил в обычной жизни, что любил и куда стремился» а во-вторых, провести обратный ритуал. Значит, идем к тебе на работу и ищем инструкцию. Иначе нам обоим конец. Мне, потому что не исправлю ошибку, а тебе, потому что я буду зла. К тому же, если из-за этого покойничка начнется массовая пандемия, мне добавит еще и отец. Он не слишком любит апокалипсисы. Пошли! Я встала с кресла и направилась к выходу. Уже у самых дверей меня остановил вопрос. «А с чего я должен тебе помогать?» «Напомню, что я смерть, а значит, ждать могу очень долго. Хочешь, следующий диплом напишу о тебе?» «Я вообще-то умирать не собираюсь». «Это ты так думаешь? У меня фантазия хорошая. Организую. Оргкомитет премии Дарвина обрыдается от зависти». Макс почему-то не проявлял должного благоговения передо мной и на последнюю реплику рассмеялся. Парень поднял руки вверх, словно сдаётся, и весело проговорил. «Ладно, ладно, я иду с тобой. Не ершись!» «Не был бы он мне нужен для проведения обратного ритуала, прибила бы!» День меж тем перевалил за вторую половину. «Ещё пара часов и начнёт смеркаться, а с первым ударом полуночи мне нужно будет вернуться». К тому же еще пора начинать процедуру перевода на курс ниже. И каникулы в этот раз короткие, 20 дней, и опять на пары. Честно признаться, я уже мечтала, что покину академию раз и навсегда. И вот сюрприз! Макс невозмутимо шагал рядом. Я готовилась немного к другой реакции. Люди ведь не привыкли, что рядом с ними есть и другой мир, магический, отличающийся от их привычного». На удивление, два совершенно разных мира за столетия не только не смешались, но и приобретали все новые и новые отличия. У нас был предмет, на котором объясняли, как выжить в мире людей. Но я то ли болела, то ли проспала пару лекций, и Макс был как нельзя кстати. Впрочем, я погорячилась, подумав, что его совсем не шокировало мое появление. Парень нет-нет, да и бросал на меня взгляд. Старался рассматривать незаметно, но как-то плохо старался. «Что?» — не выдержала я. «Это что такое?» Он ткнул пальцем в кулон, болтавшийся у меня на шее. «Кулон с символом Академии», нехотя отозвалась я. «Гранат? А почему не череп?» Сначала был череп, а потом нас начали путать с готами. «Куда ты так несёшься? Я не успеваю!» «А ты каблуки сними!» – посоветовал парень. «Вот ещё!» – фыркнула я и тут же запнулась о крае шикмантии. «Тебе обязательно носить этот балахон?» – спросил Макс, поднимая меня с земли. «Мы так всю больницу напугаем. Хорошо, хоть без косы пришла. Кстати, я думал, у вас под балахоном скелет». «Скелет!» — пробурчала я, отряхиваясь. «А сверху плоть и кожа! Честное слово, стоило одному придурку удрать на работу с маскарада, и все, мы увековечены, как ходячий экспонат из музея анатомии!» Макс как-то странно фыркнул и отвернулся, чем окончательно меня добил. Я всегда испытывала стресс, оказываясь в незнакомом коллективе. А в мире смертных не только коллектив. Там вообще все было новым и непонятным. Наверное, я напоминала папуаса, но стоило больших усилий не разглядывать любую мелочь с открытым ртом. У меня было мало практики в мире людей. Одно дело – проскальзывать мимо витрин в виде бесплотной тени, спеша за душой, и совсем другое – не спеша разглядывать окружающий мир. Поэтому не было ничего удивительного в том, что я на минуту дольше задержалась у яркой вывески зоомагазина, и Макс ушел вперед. Пришлось, обещая ему все муки вечности, догонять бегом. Это оказалось не так-то просто в плотном людском потоке, и я заметно отстала. Какая-то грузная женщина с красными ушами чуть не сбила меня с ног. Я снова запуталась в мантии, и чтобы не упасть, совершенно рефлекторно вызвала косу. И только когда оперлась на древко, поняла, что нахожусь в людном месте, видимая». К счастью, мой косяк никто не заметил. Коса исчезла, мое равновесие было восстановлено. Макс далеко впереди уверенно пробивался к корпусу инфекционных болезней. Я успела заметить, что он свернул к черному ходу и поспешила следом. Уже на подходе меня насторожили странные звуки. И не зря. Я опоздала всего на минуту, а его уже пытались бить. Парень явно был любимцем коллектива. Пара крепких ребят в больничной форме как раз намеревалась исправить ему прикус, когда я вырулила из-за угла. Какая прелесть! Они почти воплотили в жизнь мою мечту двух последних дней. Любовалась бы и любовалась. Правда, Макс в долгу не оставался, и перед дверями корпуса разворачивалась нешуточная драка. Однако, как бы не хотелось еще понаблюдать за попыткой избиения некроманта, если не вмешаться, то внятно объяснить свои действия он сможет только после того, как обзаведется вставной челюстью. А это не быстро. «Что, опять приперся?» — донеслось из этой свалки. «Ребят!» — слишком ловко для страдающего похмельем, выставляя блок, попытался вызвать к их разуму Макс. «Ну, срочно надо в отделение!» «Надо?» «Устроим! В травматологию! Там санитары покрепче! И их спирт ты точно не вылокаешь, Тщательно выговаривая каждое слово между ударами, сообщал самый здоровый мордоворот. «Мы тебе говорили, чтобы ты здесь больше не показывался!» «Да особо и не хотелось! Меня заставили! Сам бы я не пришел!» «И кто?» Видно, им для душевного спокойствия требовалось расширение ассортимента жертв. Осекся Макс, до которого дошло, что если он сейчас начнёт рассказывать про ожившего покойника и смерть, заявившуюся с визитом, то рискует прописаться в больничке на правах сумасшедшего. А я, наконец, придумала, как спасти его от мордоворотов. Тихо сделала пару шагов за угол, чтобы через секунду выскочить оттуда с криком. «Где эта зараза?» Остановилась, якобы впав в ступор от увиденного, и кинулась на помощь к санитарам. Вы трогаете его без перчаток! Надо отдать мужчинам должное, реакция у них была отменная. Отпрянули они мгновенно. Макс, не ожидавший такого ослабления напора, тут же чуть не свалился. Протягивать ему руку я не стала, чтобы не ломать амплуа. Вы бы это, шли бы руки антисептиком протерли. А ты, сволочь, вставай! Я рассерженно замахнулась на Макса, остановив кулак в последний момент. «Пошли, врачу будешь рассказывать, где шлялся, раз родной жене не признаешься, зараза! Только я в командировку, как ты по бабам, да по каким, раз так чешешься! А ну пошел, пока я тебе шейник от блох на одно место не намотала!» Мужчины, с интересом прислушавшиеся к разговору, сочувствием хмыкнули и поспешили в здание дезинфицироваться остатками казенного спирта изнутри. Выждав три минуты, мы пошли следом. Макс недовольно что-то бурчал. Но тут мы напоролись на еще одно препятствие. Вывеска над входом гласила «приемные часы с 14 до 17.00». Часы показывали 17.46. Решив, что наглость города берет, мы проигнорировали объявление и вошли в холл, чтобы тут же быть остановленными бдительным «Куда?» от санитарки. «Читать разучились? Или цифр не знаете? Нету сейчас приемных часов!» По опыту общения с Мойрами я знала, что вежливо мямлить в ответ тут не вариант. Это только укрепит бабку в ее подозрениях, и она поднимет хай на все отделение. «Знаю!» – добавляя в голос децибел, огрызнулась я. «Я тут днем была, и, походу, тут моему смартфону ноги приделали!» «Да не может быть! Тут порядочные люди работают!» «Да! А чего тогда ваши санитары моего парня избили, когда он спросил, не находили ли они чего? Где заведующий?» «Тихо, тихо!» — как я и надеялась, бабулька пошла на попятную. «Ты помнишь, где была? Может, тихонечко пойдешь, осмотришь те места, куда ходила?» Для полного счастья она пошла с нами, видимо, опасаясь, что я захочу прихватить что-то из казенного имущества в качестве компенсации за утрату смартфона. Поэтому, скрипя сердце и скрипя зубами, я вытерла коленками весь пол в палате, делая вид, что ищу несуществующий гаджет. Единственным, что я нашла, был трупик таракана в углу. Гадость! От некроманта помощи не было ровным счетом никакой. Он тихонечко стоял в углу, больше занятый собой. «А девушке помочь? Я тут кровать двигаю, а мне, между прочим, еще рожать? Наверное. И вообще мог бы подумать, как нам проскользнуть на его бывшее рабочее место». Но Макс, напротив, словно специально делал все, чтобы взбесить меня. «У меня кровь идет!» Он продемонстрировал ладонь, намазанную кровью, текущей из его разбитого носа. «Запрокинь голову!» Ройся в тумбочке, отмахнулась я. «Может, там остались какие-нибудь личные вещи покойника, которые могут навести наслед?» «Сдурела!» Наклоняя голову вниз и сводя на нет всю работу уборщицы, возмутился некромант. «Хочешь, чтобы я захлебнулся?» «Было бы здорово! А ты нашел, кого спросить про первую помощь? Забыл, кто я!» Походу, не забыл, но, судя по его красочному монологу, смертью я была в последнюю очередь, а вот стервой – в первую. Но я не успела ответить на тираду Макса. «Что здесь происходит?» В палату вошел молодой мужчина с некоторой премесью азиатской крови во внешности, что его не портило. Судя по халату с бейджем, это был сотрудник больницы. Замечу, что симпатичный сотрудник больницы». Да барышня уверяет, что смартфон здесь потеряла. Поспешила перевалить свою проблему на чужие плечи вернувшаяся санитарка. «Нашли?» – проявил врач вежливый интерес. «Нет? Тогда попрошу вас покинуть отделение». «А мне помочь не хотите?» – прогундел Макс, не отнимая ладони от носа. «Я тут стою, кровью истекаю, а вы ноль внимания». Умеет он выбрать момент. Как только ему уберут синяк и смоют кровь с лица, тут же опознают санитара-сатаниста. Уж потерпел бы. От носового кровотечения почти не умирают. Разве что Аттила. Но когда это было? Молодой человек, у нас практиканты. Приемная после футбольного матча забита. А тут вы со своей ерундой. Врач подошел, положил руку поверх руки некроманта и с силой сжал. «Держите так 10 минут». Макс взвыл, а я возвела глаза к небу. «И кто здесь слабый пол?» «Нет, мне как смерти виднее. У женщин выше болевой порог, они менее чувствительны к потере крови. А почему мы готовы ныть из-за уколотого пальчика?» Да чтобы не смущать мужчин, я отлично помню реакцию папы, когда Фели упала и раскроила себе лоб. Всадник апокалипсиса чуть не заработал инфаркт. Если бы мама пришла на полчаса позже, то ей бы пришлось еще и мужа откачивать. Он честно не знал, что если твой ребенок бессмертный, это не спасет его от разбитых коленок». Вот и сейчас Макс должен быть благодарен за то, что я существо негуманное и не добила его из жалости в ответ на гнусавые страдания. Нас, между прочим, только что вежливо попросили на выход, а он тут умирающего лебедя изображает. Когда мы вышли из палаты, некромант особенно душераздирающе вздохнул, и до меня наконец дошло, на какую аудиторию он работает». У стойки регистратуры стояла стайка практиканток из медучилища. И все очень воодушевились, увидев смазливого пациента, который, вопреки инстинкту самосохранения, не убегал от них. А это идея! Оставив Макса на сестричек, я проскользнула в туалет. Там провела по мантии рукой, превращая ее в белое деяние аиста. За халат сойдет, волосы в косу и в пучок, наколдовала себе очки и, пожалуйста, вылитая студентка Меда. Некромант встретил мою смену имиджа, подцепив пальцем рукав балахона и иронически спросив. На тебя в туалете напала тетя Ася? Вместо ответа я ловко схватила его за переносицу и сжала. Класс! И некроманту мыщу, и не придерешься, оказываю первую помощь. «Так, теперь надо влезть в компьютер незадачливого повелителя мёртвых и прочитать, что за ритуал он провёл». Дождавшись, когда санитары выйдут покурить, я тихонечко зашла в их комнату. А там меня ждал сюрприз. Не было компьютера. Я несколько минут беспомощно озиралась. Всё убранство комнаты состояло из стола, двух диванов, холодильника и экрана, на который выводилась информация с поста внизу. «Девушка, вы что здесь забыли?» «Что делать?» «Так, Джули, спокойно, вспомни, что говорила подруга про мир людей. Если нет карты в смартфоне, то ее с успехом заменяет грудь и глупое выражение лица». «Простите, я здесь первый день, и мне сказали, что тут ординаторская», запинаясь, пробормотала я. Расчет оправдался. Мужчинам польстило, что я приняла их за врачей, да и грудь свое дело сделала, поэтому я без скандала покинула комнату, сопровождаемая заинтересованными взглядами. Мне даже показалось, что зомби-апокалипсис уже начался, и надо звонить папе. Макса долго искать не пришлось. Он как раз так удачно наклонился, чтобы достать из щели автомата шоколадку, что я не удержалась и отвесила ему лёгкого пинка по заднице, весьма симпатично обтянутой джинсами. Парень от неожиданности боднул головой автомата и резко развернулся. «Ты что творишь?» «Ты где компьютер взял?» «Ты совсем?» Видимо, некроманту надоело меня слушать, и он использовал шоколадку как импровизированный кляп, Мог бы хоть развернуть. У врачей. Надеюсь, он хорошо расслышал, как я его назвала. А если не смог разобрать мое мычание, то хотя бы догадался. И как туда попасть? Там сейчас минимум один врач и куча практикантов. Тут я краем глаза заметила черную тень. Смерть. К счастью, встретить своего в больнице – плевое дело. Щелчок пальцами. И я в своем привычном одеянии черного цвета. Так, мужик, мне не знаком. Интересно, тут номер с грудью не прокатит? Подскажите, пожалуйста, вы в какую палату? Обратилась я к нему. А то я жертву для диплома выбираю. Пятая. Недовольный тем, что я его отвлекаю, пробурчал смерть и исчез. Прокатила. Я подхватила Макса под локоток и устроилась за дверью ординаторской ждать. Сигнал из палаты раздался спустя три минуты. И, как я и ожидала, сначала вылетел врач, а за ним любопытные сестрички. «Чтоб ты сегодня ни с чем ушел», — пожелала я угрюмому коллеге. Подождав, пока они скроются в палате, я тихонечко просочилась внутрь. «Отлично! Комп работает!» «Эй, чего это он?» Несмотря на то, что я нажимала все клавиши, компьютер остался глух к моим молитвам. «Пароль нужен. Ну-ка, отойди!» Некромант грубо потеснил меня и сам стал вводить символы. «Кажется, что-то пошло не так», — пробормотал он, и одновременно экран начал мигать, как ненормальный. Вслед за этим из коридора раздались крики нецензурного содержания. «Кажется, нас обнаружили. Единственное, что я поняла еще...» Проклятие в адрес айтишника, значит, поврежден жесткий диск, и данные мы не получим. Все, хана кутенку. Но едва я успела сжать руки на горле Макса, как меня выкинуло в мир смертей».